Мюрат. Разреженный в пух и прах маршал Мюрат вытянулся и щелкнул каблуками. Гусарский мундир до невозможной густоты расшитый золотыми шнурами, галунами и пазументами, завитые крупными кольцами волосы, золотая серьга в ухе. Маршал напоминал красавчика цыгана, играющего в итальянской оперетке Волшебного принца. Я, Ваше Величество, Недомерок ткнул зажатой в кулаке трубой туда, где в очередной раз скрылись в дыму синие мундиры. «Придумайте что-нибудь, Мюрат, и немедленно! Ваше личство, я вам приказываю!» Мюрат, сморщившись от очевидного напряжения, принялся думать. Он был храбр, как юный козлик, но и только. То ли дело атаки, погони, рубка, тот он был в своей стихии. Большого труда стоило ему вымолить прощение у императора за то, как блистательно 2 мая 1808 года навел он порядок в Мадриде. «Я справлюсь с этим двумя оружейными залпами», говорилось в бодром письме Бонапарту, написанном в тот же день в 12 часов. Он до сих пор поперхивается, вспоминая, как потом, когда пришлось держать Фонтенблоу ответ, недомерок заставил его это пресловутое письмо «съесть». клачок за клачком, разжевать и проглотить. Я жду. Наполеон нетерпеливо постукивал себя подзорной трубой по колену, прикрытому полой серой сюртука, а маршалы и генералы наблюдали за происходящим с плохо скрываемым злорадством, гадая, куда сейчас занесёт этого завитого как барашек стратега. Не предложит ли он вслед за несчастным кабелём хитроумную фланкировку? Не высовывайся, Учит старая солдатская мудрость. Все они, посидевшие в боях и походах, воевались с 92-го года, с той поры, когда Недомерок при осаде Тулона искал и находил людей даровитых, а они в сержантских и капральских чинах перли на английские редуты под звуки марсельезы, уверявшие, что день славы настал и всякое такое, А на дворе стояли славные республиканские времена, и ничем таким вроде консульства или империи даже не пахло, а Мюрат был такой же, как они. А теперь гляди, коты куда взлетел, как занялся. Кудри завила, творотяс не налюбуешься. Фу. Впрочем, и нас с тобой старина тоже не узнать в этих лентах и пузментах. Стоим, понимаешь ли, на кургане, наблюдаем в подзорные трубы за правым флангом. Муррат. Слушаю, ваше величество. Долго вы будете соображать, чёрт возьми? Маршалы принялись подталкивать друг друга локтём, как в случае с полковником Тюттилькю, который, выполнив поручение, должен был огрести по полной и даже сверх того. Малым детям известно, когда император не в духе, под руку ему не попадайся, потому что рука у него тяжёлая. Ну, а самое главное, мальчик, как не мой? Рта не раскрывай, а язык прикуси. Не от старена ты только посмотри на Мюрата. Вот-вот лопнет от натуги. Держу, пари. Сейчас предложит двинуть кавалерию. Мюрат всегда предлагает двинуть кавалерию. Благо всего-то дело. Развернулись допоскакали. Да Мозги не натрудишь, зато на полотнее Мейсонье выйдешь чуды как хорош. Чтобы не остромиться перед недомерком, лучше всего двинуть кавалерию.